Мария была виновата ничуть не чуть ни меньше, чем Бабинтон. Пришло время решать её судьбу. Эта женщина никогда больше не получит возможности угрожать вашему величество. сказал Берли. В следующий раз нам может повести меньше, поддержал его Олсенгем. Образуется другой заговор, и мы об этом даже не узнаем, ваше величество. Положение слишком серьёзно, чтобы проявлять легкомыслие. Я была согласна с ними, но не хотела обогрять свои руки кровью. И всё же, через 5 дней после жестокой казни Бабинктона и Балорда на Холборонском поле, Марию Сюрт перевезли в замок Фотернгей, где должен был состояться судебный процесс. Мне очень хотелось присутствовать на суде лично, но я знала, что это невозможно. Раз уж мы с Марией не встретились за все годы её пребывания на английской территории, делать это теперь и вовсе не следовало. Однако я сказала Олсингему и Берли, которые присутствовали на процессе, что они должны мне рассказать обо всём, что там происходит. вплоть до мельчайших подробностей. Суд проходил в большом зале замка. Посередине соорудили трон, предназначенвшийся для меня. Хоть я и не собиралась снисходительно присутствовать на процессе, королевский трон должен был напоминать всем, что правосудие совершается по воле королевы. Для пленницы поставили кресло, обтянутое красным бархатом. Однако, войдя в зал, Мария со свойственной ей самоуверенностью направилась к королевскому трону. Ей объяснили, что престол предназначен не для неё, а для королевы Англии. На это Мария ответила: "Я сама королева, причём по праву рождения, значит, мне сидеть на троне". Как же она была глупа. Процесс ещё не начался. А она уже настроила судей против себя. Как она выглядела? Спросила я у Берли. По-королевски. Хороша собой? Пожалуй, да, ответил мой несносный советник. Как же она может быть красивой? Ей уже сорок четыре года, да еще ревматизм. Двадцать лет провести в сырых и холодных замках? Во что она была одета? Берли подумал и произнёс: "В чёрный бархат. А на голове? Не помню, ваше величество. Э, кажется, что-то белое. Ах, да, такая шапочка, похожая на раковину". Я поняла, о чём он говорит. Видела эту шапочку на портрете Марии. Марии зачитали обвинительный акт. Её обвиняли в заговоре с целью убийства королевы Англии. и разорение английского королевства. Кроме того, она замыслила захватить английскую корону и возродить в стране католическую веру. Что может обвиняемая сказать в своё оправдание? Мария высокомерно ответила, что прибыла в Англию добровольно просить меня о помощи, а я вместо этого заточила её в тюрьму. Она королева Я ответственна за свои деяния только перед Господом, но всё же скажу, добавила она, что во всех этих злодеяниях я не виновна. Когда ей предъявили факты и изложили все подробности заговора Бабингтона, Мария упорно отрицала своё соучастие. Но тут ей рассказали о письмах в тёмных бочках. Вина Марии была доказана непрережимо. Далия Берли напоминало, что она посмела провозгласить себя королевой английской и присвоила себе английский герб. На это Мария ответила, что так приказал ей свёкор Генрих II, король французский, она была вынуждена ему повиноваться. Но и после отъезда из Франции вы не отказались от претензий на английский престол. С какой стати я буду отказываться от того, что принадлежит мне по праву, воскликнула Мария. Как же она была безрассудна, раз за разом совершала поступки один неосторожнее другого. Марии предоставили возможность самой защищать себя. Она устала от жизни, разочаровалась в ней, и судя по всему, Не собиралась слишком рьяно отстаивать свою правоту. Её защитная речь была краткой. Мария грустно сказала, что в Англии все эти годы её держали как пленницу и подвергали бесконечным унижениям. Она же хотела только одного вновь оказаться на свободе. В заговоре против английской королевы она не участвовала. от своей католической веры не отрекается ибо для неё нет ничего важнее религии возможно она и в самом деле писала письма иностранным государям но больше всего на свете ей хочется чтобы её оставили в покое во нось и в нось мария повторяла что никогда не желала мне смерти суд завершился Вольсинген сказал, что окончательный вердикт вынесет королева Англии. Мария Стюарт признана виновной, но судьбу её будет решать королева Елизавета. Такого исхода я боялась больше всего. Да, Мария нужна была мне только мёртвой. Но я не желала брать на себя ответственность за её смерть. Суд признал её виновной, Письма непрережимо доказали участие Марии в заговоре. Она заслуживала смерти, и всё же было объявлено, что окончательный приговор будет объявлен в Вестминстере, в Звёздной палате. Этот день, 25 октября, я запомню до конца жизни, день, когда Марию Стюрт приговорили к смерти. На меня наседали со всех сторон. Торжествующий Олсенген повторял, что я должна устранить вертцельную угрозу, нависущую над моим троном. Сделать это проще простого, ибо жена королевы Марии доказана. Она поддерживала сношения с иностранными государями. А это государственная измена. Она хотела погубить протестантскую церковь. и возродить католицизм это ещё большая измена. Марию следует придать смерти причём немедленно. Тянуть время опасно и неразумно. Королева Мария сама знает, что заслужила казнь, поэтому ни к чему изводить её мучительным ожиданием. Конечно, мои советники были правы. Ради блага страны, ради моей собственной безопасности. Нужно было предать Марию смерти.